Глава двадцать третья «Как я выгляжу?» — спросила Тэмми, спустившись по ступенькам в гостиную. «Совершенно потрясающе, милая!» — воскликнул Ник, искренне восхитившись насыщенным зеленым цветом платья с открытыми плечами, прекрасно оттенявшим цвет глаз Тэмми. «Уверен, что вся светская хроника будет расхваливать твой бесподобный стиль!» Он обнял ее за плечи и поцеловал. Как же я безмерно горжусь тобой. Вот, он протянул ей маленькую бархатную коробочку. Что это? Презент по случаю открытия. Спасибо, милый. Тейми открыла коробочку и обнаружила там изящное антикварное жерелье с хризолитами. Какая красота, а вымолвила Анна. Идеально подходит к моему платью. Ты на редкость находчив и оригинален. Ему около полутора сотен лет. Он околбнулся, когда она повернулась так, чтобы он застегнул его. Готово. Развернувшись обратно, она поцеловала Ника. "Оно мне сразу полюбилось. И тебя я тебя и тоже люблю", тихо прибавила Теми. "Любишь?" Он приподнял её лицо и заглянул ей в глаза. "Правда?" "Да, правда". Поглаживая пальцами её шею, он постепенно спустился к декольте. "Может, забудем о твоей вечеринке?" И просто пойдём в спальню? Хотелось бы. Но, по-моему, нам уже пора торопиться. Оу, вы. Тэйми глубоко вздохнула. Поехали. К 8 часам приём уже шёл полным ходом. Попарации расположились на роже, фиксируя прибытие и убытие гостей. Съёмочная группа, установив аппаратуру на тротуаре, брала интервью у Тэйми. Эйми прекрасно проводила время. Все гости проявляли искреннюю доброжелательность. Неизменно говоря, как она очаровательно выглядит, она познакомилась с внештатным фотографом Мартином, который почёвывал её шампанским и комплиментами в равной мере. Знаешь, а ты легко при желании могла бы сделать карьеру фотомодели. Рука Мартина поглаживала её по плечу, когда имя вдруг осознала, что от входа на неё устремлён чей-то пристальный взгляд. Она почувствовала волнение. Извини, Мартин, Думаю, мне нужно глотнуть свежего воздуха. Высвободившись от него, Анна направилась к двери, где стоял Себастьян. Разве мы с вами знакомы? извеitelно спросил он. Боже, как ты сюда попал? спросила Анна. Я обедал в Лондоне с моим редактором. И вовсе не собирался приходить на этот приём, хотя Тейми любезно пригласила меня, ведь у меня несколько иная сфера деятельности. Но моя квартира тут поблизости, буквально за углом, поэтому я подумал, что могу просто пройти мимо по пути за молоком и хлебом. И вдруг увидел за витриной прекрасное ведение, которое лапает потный парень. "Что это за образины?" спросил Себастьян, показав на Мартин. "Какой-то модный фотограф", пожав плечами ответила она. "А где наш муж? Дом дела не отпустил". "Так ты хочешь сказать, Прошептал Себастьян ей на ухо, что ты одна в городе на целую ночь? Да. Что ж, учитывая, что ты выглядишь, покачивая головой, Себастьян помедлил, пытаясь подобрать правильные слова, поистине сныкшибательно и при этом брошена одна в опасном большом городе, я чувствую своим долгом защитить тебя от волосатых хищных придурков, типа того пошлого идиота, он нежно поцеловал ее в шею. Я хочу тебя прямо сейчас. Извините, ребята. Тэмми протиснулась мимо них, и её мгновенно покраснело до корней волос. Как жизнь, Себастьян? Рада видеть тебя. Превосходно, спокойно ответил Себастьян. Могу ли я выразить поздравление с твоим очевидно триумфальным приёмом? Разумеется, пылко кивнула Тэмми. В самом деле, пока всё идёт довольно хорошо. Кажется, явились все приглашенные, и мне, очевидно, должны посвятить несколько строчек в модной прессе. Послушайте, если мне не удастся увидеть вас позже, после окончания приема, мы собираемся небольшой компанией завалиться на ужин в один итальянский ресторан. Тут поблизости, на Кингс-Роуд. Я хотела бы, чтобы вы оба присоединились к нам. «Тэми!» — донесся из бутика чей-то призывный голос. «Иду!» — она приподняла бровь. «Простите, ребята!» Да скорова. Бог мой, прошептала Эми, глядя, как Тейми ловко пробирается через толпу гостей. Она наверняка ветила. Эми, милый, здесь тебе не Саут-Волт. И Тейми твоя приятельница Мари. Она разумная и свободна от предрассудков. Ей глубоко плевать, завели мы тут унтришку или нет, уверенно заявил Себастьян. Тебя послушать «Так я просто провинциальная дурочка», — прошептала Эмми. «Любимая, я еще в жизни не видел даму, которая выглядела бы сегодня менее провинциальной, чем ты. Успокойся. Давай воспользуемся шансом и насладимся твоим свободным вечером». Эмми сознавала, что уже выпила слишком много шампанского, но ведь ей выпала удача оказаться на гламурном приеме в сердце Лондона, в таком роскошном платье и, самое главное, в компании с Себастьяном. Часом позже Себастьян прошептал ей. «Может, уже сбежим, милая. С меня лично хватит». «Но здесь так весело, и мне не хочется, чтобы все так быстро закончилось. Побудем еще минут десять», — взмолилась она. Наконец, ему удалось довести ее до двери и вывести на улицу. «Давай-ка держись. Тебе необходимо что-нибудь перекусить», — сказал он. «Я в порядке». И Кнуф... Вызразила она и чмокнула его в щёк. И в тот же момент их ослепила вспышка. Мистер Жоро, можем узнать имя вашей спутницы? спросил один из фотографов. Нет, не можете, чёрт вас подери. Мрачный изрёк Себастьян, уводя за собой по улице хихикающую Эми, чтобы не дать больше возможности журналистам сфотографировать их. Ну вот, моя милая, замечательное завершение. Завтра на нашей фотографии может оказаться в чёртовой светской колонке неужели мы попадём в новости на сайте hello эми приплясывая и пошатывая шла по улице а себастьян глядя на неё невольно улыбнулся что ж меня радует что ты так весело относишься к этому правда не уверен что весело будет твоему мужу Он никогда не заглядывает в хелоу, а мне сегодня, честно говоря, наплевать, кто и что там увидит. То ли будет утром, пробурчал он, заводя её в круглосуточный магазин, где намеривался купить что-то калорийное для протрезвления. Потом, доведя её до Sloan Gardens, он достал ключи и открыл дверь в свою квартиру. Эми, приплясывая, пробежала в гостиную и упала на диван. «Как я замечательно провела вечер!» Она восторженно вздохнула и протянула руки к Себастьяну. Страстно обняв его, она прошептала. «И как же я люблю тебя!» «Я тоже люблю тебя!» Наклюкавшаяся девчонка. «Так, ты пока отдыхай, и я пойду сварганю кофе и сэндвичи». Когда Себастьян вернулся в гостиную, Эми крепко спала. Вздохнув, он нашел одеяло, тихо накрыл ее, и в одиночестве удалился в свою спальню